Андрей поплелся в кухню, включил газ под чайником, сунулся в холодильник. Пусто и светло, но чисто как в морге. От сравнения стало не по себе. Андрей захлопнул дверцу и принялся думать, как расскажет все матери. Та сначала рыдала, потом налетела с расспросами, как да почему так вышло, а под конец озверела, да так, что Андрей всерьез опасался за ее здоровье. Мало того, что прилетело утром ни свет, ни заря, так еще кричала, кричала без умолку. Точно это могло что-то изменить. И без того было тошно, и голова болела после бессонной ночи, и на душе муторно, а от криков вовсе хотелось бросить все и уйти. Но вместо этого Андрей складывал свои вещи в большую сумку, уже и так основательно набитую, прикидывал, застегнется ли, если положить в нее еще немного. Мать же носилась по квартире, Хватала все, что под руку попадется, тащила в комнату и орала. Орала, как заведенная. Дрянь, потаскуха. Неслось то с кухни, то из коридора. Да по тебе тюрьма плачет. Мерзавка, мошенница, я на тебя в суд. Мать выдохлась, прибежала, швырнула на кровать какие-то тряпки. В них Андрей познал занавески из спальни. Весной Светка придирчиво выбирала их из сотни вариантов. Потом сама же отгладила и повесила на окно. Теперь они пыльной грудой валялись на скомканном одеяле. «Не надо!» Андрей отодвинул мать. Мать подлетела, скомкала и принялась запихивать в раздутую сумку. «Надо! Еще как надо!» Бормотала она. «Тебе не надо, мне пригодятся. На даче повешу. В туалете. Там им самое место». Это уже относилось к Светке. И та по-прежнему безмолвствовала как и полчаса назад, даже больше, когда началась эта вакханалия. Андрей лишь раз заглянул в кухню. Светка сидела там на диване, поджала ноги и смотрела с планшета фильм. На голове капюшон спортивной куртки, в ушах наушники, на столике вазочка с чипсами и полбутылки газировки. Казалось, Светке было плевать на происходящее. Но если бы так оно и было, то ушла бы к себе в комнату, откуда Андрей забрал свои вещи еще до приезда свекрови. «Они сидела в эпицентре тайфуна, спокойно, отрешенная, точно, глаз, воронка этого самого тайфуна. «Как ты мог? Как?» – пошла по второму кругу мать. «Почему ты отдал ей квартиру? Она же здесь притон устроит». «Это уже не ваше дело». Светка вытащила одно ухо и мило улыбнулась свекрови. «Мое жилье?» Что хочу, то и устраиваю. А вы поторапливайтесь. Она щелкнула пальцами, мать побагровела, кинулась к дивану, цапнула первое, что под руку попалось, полотенце. Светка перехватила его, рванула на себя, и мать упустила добычу. — Вас в детстве не учили, что чужое брать грешно? Светка аккуратно складывала полотенце. — Это мои вещи. — Тут ничего твоего нет, прошмандовка, — завизжала мать. «Даже трусы твои на мои деньги куплены». «Отдам, не вопрос», — Светка захрустила чипсами. «Только, боюсь, вам стринги не пойдут, вы для них несколько великоваты, в смысле староваты». Бросила полотенце в раковину и уткнулась в планшет. Мать аж задохнулась от злости. Схватила со стола подставку для салфеток, принчала с ней в комнату, бросила в сумку. «Мама, хватит», — Андрей придержал мать за рукав, Та вырвалась неожиданной силой, отмахнулась. «Я этой гадине ничего не оставлю, ничего. Пусть судится со мной. Почему ты уступил ей? Почему не выгнал?» В ее взгляде было столько боли и злости, что Андрею стало не по себе. И он знал, что скорее с собой покончит, чем мать когда-либо узнает причину его поступка. «Да черт с ней!» — вяло огрызнулся он. «Пусть подавится. Я заработаю, себе новую квартиру куплю» ближе к центру. О том, что работа он тоже лишился, предпочел пока помалкивать, сам еще в полном ступоре пребывал по этому поводу, не представляя, что делать дальше. А уж как мать с сердцем и давлением новость воспримет после всего, что уже случилось, лучше даже не думать. «Не дождетесь», — весело крикнула из кухни Светка, «не подавлюсь и поторапливайтесь там, ко мне скоро гости придут». «Я передумала». Можете это забрать. В коридор вылетело скомканное полотенце, шмякнулось о стену и упало на пол. Мать глянула туда, побледнела и присела на край кровати, прижала ладонь к груди. «Довела все-таки. Пробормотала она еле слышно, больно как. Воды принеси, пожалуйста. Она принялась копаться в своей сумке. Зашуршал упаковками лекарств в специальной коробочке, что всегда носила с собой. Андрей вышел в кухню. Светка так и сидела на диване, смотрела на экран планшета. Глянула на мужа, на часы, что висели над плитой. Показала на них пальцем. Шевелись, мол. Андрей налил из полупустого холодного чайника воды, отнес чашку матери. Та махом проглотила сразу две таблетки и выпила всю воду. Андрей кое-как застегнул набитую до отказа сумку, вынес ее в коридор, где уже стоял большой чемодан. В прошлом году они со Светкой ездили на Кубу, их вещи как раз уместились в нем, да еще и две бутылки рома обратно с собой притащили. Мать вышла в коридор, оглядела баулы, вздохнула тяжко, отвернулась. Андрей думал, как быстрее все закончить, оттащить эту часть груза в машину, и потом собрать остальное, или упаковать все, что хотел, и разом покончить со сборами. Мать глянула на себя в зеркало в прихожей, поправила волосы и двинула в кухню. Светка ее точно не замечала, хрустела себе чипсами и улыбалась, глядя в экран. Мать подошла к столу и дернула на себя скатерть. Светка, не отрываясь от фильма, ухватила ее со своей стороны. Мать дернула раз, другой, замерла и вдруг с силой хлопнула по клетчатой ткани. «Сволочь!» — громко сказала она, не глядя при этом на Светку. «Скотина! Получи, тварь!» И хлопнула по столу еще раз, да так что аж вазочка с чипсами подпрыгнула. Светка поймала ее на краю стола, переставила на подоконник. «Сколько тараканов!» — мать задумчиво оглядывала кухню. «Вчера еще не было, а сегодня просто кошмар». Она подобрала в коридоре полотенце, намотала край на ладонь и принялась другим концом хлестать по пустому столу. Светка отодвинулась подальше и наблюдала за свекровью. Та старалась вовсю, лупила по чистому пустому столу. Вон еще один. Светка показала на дверь. Мать развернулась и вдарила по пустому месту. Заулыбалась, наклонилась, что-то подняла с пола. «Смотри, какой жирный!» Она вытянула пустую ладонь, сложенную лодочкой, а та жрался. «Ничего, сейчас я вас всех...» Она принялась хлестать полотенцем по стенам, по двери, так что стекло звенело. По плите, снова по столу. Скатерть свалилась на пол. Светка забралась на спинку дивана и не сводила со свекрови глаз. Андрей подскочил к матери, развернул ее к себе за плечи. и торопел» при виде ее расширенных зрачков и мокрого от пота багрового лица. Мать тяжело дышала, вырвалась, отбежала к окну и принялась бить по подоконнику. «Живучие какие!» — Бормотала она в такт ударом. «Прям космические твари! У них вот такие крылья!» Мать вытянула руки в стороны. «Бронированные, и глаза видят вокруг себя. Вот так». Она поднесла кулаки к глазам, принялась крутить ими, заметалась по кухне, налетела на стол, и он отъехал к окну. Светка перескочила за диван и зажимала ладони рот, следила за свекровью, прижимала к груди планшет. И тут Андрей сообразил, что Светка все записывает на камеру. Кинулся было к ней, но мать бросилась ему на перерез. «Стенка падает!» Она выставила руки перед собой и уперлась ладонями в холодильник. «Скорее, держите ее, сейчас дом упадет!» Толкала холодильник, точно вознамерилась спечатать его в обои, покраснела еще больше, пот лил с нее градом. Андрей схватил мать за плечи, та вывернулась непостижимым образом, отскочила к полкам и принялась открывать дверцы. «Тараканы! Ловите их, убивайте!» Она принялась выкидывать посуду, две чашки разбились, и мать принялась остервенело топтать осколки. Швырнула на пол тарелки, те оказались крепче и лишь откатились к двери. Светка отбежала к подоконнику и продолжала все снимать, дрянь такая. Андрей пытался утихомирить мать, та сопротивлялась с неженской силой, точно в нее бес вселился. По неволе вспомнился старый фильм про изгоняющего дьявола и прочую подобную муть, Но сейчас было не до шуток. Женщина помешалась на ровном месте. Точно в один миг лишилась рассудка и пошла в разнос. Оттолкнула сына с дороги. Кинулась к Светке, но та была на чеку и отбежала к плите. Мать распахнула окно, принялась махать полотенцем. — Они летят! Они улетают! — она крутила тряпкой над головой. — Видите их? — Да! — выкрикнула Светка. — Вижу! Их миллионы! — У них чудесные зелёные спинки и полосатые лапки, фиолетовые, — радостно откликнулась мать. Они летят на водопой в свою страну. Чувство было такое, что с ума сошёл он один, а эти двое насмехались над ним. Светка весело улыбалась свекрови, не забывая направлять на неё камеру. Мать принялась оглядывать свою одежду, себя, поднесла руки к глазам, пошевелила пальцами. И начала тряхиваться тем же полотенцем, коим только что убивала тараканов. Тёрла себя, словно мочалкой в бане. Набросила тряпку себе на голову, растянула концы и закружилась по кухне, хрустя осколками. «Я расползаюсь по швам. Я раскрываюсь, как красивый жёлтый-жёлтый -желтый апельсин». На вираже с носом у неё слетели очки. Мать не заметила этого и растоптала их в хлам. «Какая радость!» Я никогда не переживала подобного экстаза. Наконец я вышла из своей жёлтой-жёлтой -желтой корки. Я свободна, я свободна. Она крутонос еще раз, не удержал равновесия и врезалась лбом в створку дверцы с такой силой, что дерево легонько хрустнуло. Мать замерла на месте, отшатнулась. Андрей успел подхватить её, заглянул ей в лицо. По переносице текла тонкая струйка крови. Глаза закатились. Багровое до этого лицо начинало бледнеть. «Света, в скорую звони!» Андрей поддерживал мать, не давая ей упасть на пол. Потащил к кровати. Светка, не скрываясь, выключила камеру, ушла в свою комнату и закрылась там на замок. Андрей ложил мать на скомканное одеяло и принялся звонить в неотложку. Те приехали, когда мать уже пришла в себя, негромко стонала от боли, и с трудом открывала глаза. Под нижними веками у нее сгущалась синева, кожа на переносице, сделалась голубого цвета, точно между бровей, багровела небольшая ранка. Кровь уже остановилась, матери было очень холодно, она куталась в одеяло и несколько раз просила пить. Молодой, наголо бритый врач, с широкой серебряной цепью на шее, отодвинул Андрея от больной, открыл раскладку. Померил пострадавшее давление, проверил пульс, зрачки, поводил пальцем у нее перед глазами. Мать следила за ним, сначала вяло, потом резко приподнялась, зажала ладонями рот. «Таз быстро!» — крикнул врач. Андрей кинулся в ванную, притащил тазик для стирки. Успел вовремя, мать едва не стошнила на пол и выворачивала долго, мучительно. Врач отодвинулся на край кровати и заполнял свои бумаги. Поднялся, стянул перчатки и брезгливо бросил их в таз. «Подписать можете?» Он чуть ли не под нос. Сунул матери бумаги. Таня связанно мычала и пряталась в одеяло. Врач рванул его на себя. Кинул на кровать ручку. «Давай, подписывай», — буркнул он. Андрей не выдержал. «Повежливее», — попросил он с угрозой в голосе. «Человек пожилой. Ей плохо». «Ага, пожилой», — набычился врач. Первый раз вижу наркоманку в таком возрасте. Обычно они пьют все, что горит. Передоз у нее. Чего уставился?» Он оттеснил Андрея к двери, повернулся к матери. «Подписать можешь? Тогда ты». Он пихнул бумаги Андрею, тот подмахнул, не глядя. «Какой передоз? Происходящее напоминало дурной сон. Речь шла о ком-то постороннем, разумеется. Не о родной же матери в самом деле». Почем я знаю, какой дрянью она закинулась. Врач убрал документы в облезлую папку, прихватил раскладку и пошел в коридор. Очухается, спроси сам. А с виду приличные люди. Он перебрался через баулы в коридоре и захлопнул за собой дверь. В кухне шумела вода и звенела посуда. Светка наводила там порядок. Она подмела пол, высыпала осколки в ведро и теперь зачем-то мыла чайник. Андрей вынес тазик, Вернулся в комнату, сел рядом с матерью. Та смотрела в потолок, зубы у нее стучали. Мать взяла его за руку, проговорила еле слышно. «Плохо мне, Андрюша. Чем же я так отравилась?» «Кислотой». Андрей обернулся. Светка уже в джинсах и легкой куртке поверх футболки, стояла в дверях и пристально смотрела на свекровь. Та слабо шевельнула головой, прищурилась, точно ее слепило без того неяркий свет. «Ну что, мама, как вам кислота?» Светка обошла кровать и прислонилась к подоконнику. «Вштырила вас знатно. Понравилось? Мать поморщилась точно от боли. «Какая еще кислота?» – прошлистила она. «Андрей, мне очень плохо. Убери ее отсюда». «Так наркоши ЛСД называют», – Светка пристально смотрела на свекровь. «Препарат для расширения сознания, а целительница Маргарита...» добавляет его в отворотное зелье. «Какая еще Маргарита?» — вырвалась у Андрея. Показала, что Светка все знает о его посадских похождениях, но та даже не глянула в его сторону, не отводила от свекрови глаз. Деревенская колдунья, знахарка в седьмом поколении, лечит руками по фотографии любые болезни, делает сильную присушку, наказывает обидчиков. Она говорила чуть невнятно. Язык ее плохо слушался, точно после анестезии у зубного. И смотрела Светка не на свекровь, картинно страдающую на постели, а в одну точку над ее головой. Взгляд остановился, челюсти как судорога свела, но, говорит, быстро, уверенно, точно с листа читает, или заранее выучила текст наизусть, снятие порчи, венца безбрачия, отворот, Дает стопроцентную гарантию отвернуть людей друг от друга раз и навсегда. Делает сильную рассорку. Еще по фотографии лечит онкологию, импотенцию, но берет дорого. Мне пришлось кольцо обручальное продать. Светка повернула ладонь с сжатыми пальцами. И Андрей только сейчас заметил, что кольцо с бриллиантом, его свадебный подарок, исчезло. Ты не обидишься, надеюсь? И вы, мама, тоже? Та закатила глаза, отвернулась. «Какая знахарка!» — пробормотала мать. «Что за бред? Андрей, выгони ее сейчас же!» Он видел, что мать побледнела еще сильнее. Губы начинают синеть, а на лбу выступила испарина. Рана на переносице побагровела, и мать вот-вот потеряет сознание. Посмотрел на Светку, а та будто прилипла к подоконнику. И очень тихо сказала. «Ну как же?» — В вашем телефоне Маргоша номер имеется. Вы ей звонили раз пять, а потом приезжали два раза для обряда отворота. — Бабище с тебя ростом, — Светка впервые глянула на мужа. — Огромная, черная, с вот такими сиськами. Светка широко расставила руки и прочертила перед собой дугу от подбородка почти до колен. Мать мельком глянула на нее и поморщилась. — Прекрати нести чушь. А-а-а! «Я поняла. Ты пьяная». Даже улыбнуться попыталась, но прятала взгляд. И, натягивала на себя плед, точно от холода пряталась. Два раза это для гарантии, как контрольный в голову. Купили отворотное зелье, напоили меня. «Ты спрашивал, знала я или нет?» Светка смотрела на Андрея, и от ее взгляда стало не по себе. Секунда, две... И он вспомнил тот разговор об их родившимся первенце... И ссадина у Светки на щеке. Сейчас все прошло, ранка затянулась, утихшая, казалось, боль моментально вернулась. В комнате стало темнее. «Я знала», — Светка улыбалась ему, — «а твоя мать нет». «Какой обряд!» — Андрей не сводил со Светки глаз, а та снова в стенку уставилась и кусала губы, точно силами собиралась. «Убирайся, мне плохо!» — выкрикнула мать, и сжала ладонями виски. Светка улыбнулась через силу. «Я знала о ребёнке. Светка смотрела на Андрея. «Вернее, я не была уверена, как раз собиралась на УЗИ, когда твоя мать напоила меня чаем с отравой, и у меня случился выкидыш. В чай была наркота, и вы решили, что я нарочно обдолбалась». «Конечно, нарочно». взвизгнула мать и завозилась на кровати, кое-как уселась, уставилась на Андрея, а тот смотрел на Светку. Я была у той шарлатанки, ездила к ней. Это недалеко, всего 50 километров от МКАДа, в сторону Посада, есть такой небольшой городок. Приехала, купила ту же отраву, отдала на анализ. Там нашли спорынью, паразитический гриб с алкалоидами, которые вызывают не только отравление, но и галлюцинации, расстройства психики, судороги, и длительные спазмы гладкой мускулатуры. Спаренья содержит лизергиновую кислоту. Из нее химическим путем был получен наркотик ЛСД, препарат для расширения сознания, вызывающий офигительные галлюцинации. «Из-за него я потеряла ребенка».